Перед пасхальное воскресенье, когда Фернанда отправилась к Мессе, дети вошли в спальню и взяли Урсулу за голову и за щиколотки. — Бедная прабабушка, — сказала Амаранта Урсула, — скончалась от старости. — Урсула дернулась. — Я жива, — сказала она. — Вот видишь, — сказала Амаранта Урсула, сдерживая смех, — даже не дышит. — Я говорю, — выкрикнула Урсула. «Даже не говорит!» — сказал Аурелиана. «Умерла, как сверчок!» И Урсула покорилась явности. «Господи!» — тихо-тихо воскликнула она. «Значит, это и есть смерть!» И начала шептать молитву, не прерываясь ни на миг, поспешно, прочувствована, более двух дней подряд. А во вторник молитва перешла в бессвязный поток просьб к Господу и практических наставлений близким, чтобы они избавились от рыжих муравьев, хоронящих дом, чтобы никогда не тушили лампаду перед догеротипом Эрмедиус, и чтобы, упаси Господи, ни один Буэндия не женился бы на женщине близкой по крови, ибо тогда родятся дети с поросячьим хвостиком». Урсула умерла на рассвете, в страстной четверг. Когда в последний раз во времена банановой компании вместе с ней произвели подсчет ее лет, получилось нечто среднее между 115 и 122 годами. Ее похоронили в гробике, чуть больше корзинки, в которой принесли Аурелиана. А народу на похоронах было очень мало — Частично потому, что лишь немногие помнили ее, а частично потому, что к полудню стало нещадно палить солнце. Ребекка умерла к концу этого же года. Архенида, ее бессменная служанка, попросила власти взломать дверь спальни, где ее хозяйка заперлась три дня назад. и ту нашли в одинокой постели, где она, облысевшая от коросты, скрюченная, как креветка, лежала, засунув в рот большой палец. Аурельянов II взял на себя заботы о погребении и, подновив дом, хотел его продать. Но дух разрухи так глубоко проник в него, что заново побеленные стены тотчас обсыпались, и никакая штукатурка не могла помешать сорнякам пробиваться сквозь щели в полу а плющу разваливать гниющие подпоры. Такова стала жизнь после дождя. Людская безучастность спорила с жаждой забвения, которая мало-помалу безжалостно расправилась с воспоминаниями и отшибла память у людей. После смерти Урсулы в доме снова воцарилось запустение, с чем не сможет справиться даже такой волевой, и решительный характер, каким обладала Амаранта Урсула, которая несколько лет спустя, уже став взрослой женщиной без предрассудков, жизнелюбивой и современной, твердо стоящей на обеих ногах, растворит окна и двери, чтобы изгнать губительные силы, восстановить цветник, покончить с рыжими муравьями, которые у всех на виду разгуливали по галерее, и будет безуспешно стараться воскресить забытую стихию гостеприимства. Амаранта Урсула, унаследовавшая до известной степени очарования Ремедиус Прекрасный, тратила теперь на школьные уроки то время, которое теряла на истязание Урсулы и обнаруживала признаки недюжинного ума и влечения к учебе, что рождало в Ауреляно Втором добрые надежды, которые в свое время подавала меме. Он обещал дочери послать ее в Брюссель продолжать учение, как было принято во времена банановой компании И эта мечта побудила его попытаться возродить земли, опустошенные потопом. Он редко бывал дома, разве только чтобы повидать Амаранту-Урсулу. И со временем стал для Фернанды чужим человеком. А маленький Аурелиано, вступая в пору отрочества, снова становился замкнутым и угрюмым.